глава девять о том как дартаньян выехав на дальние поиски за араамисом вдруг обнаружил его сидящим на лошади позади планше придя домой дартаньян увидел что у камина сидит какой то человек это был планше но планше столь преобразившийся благодаря обноскам оставленным сбежавшим мужем что дартаньян на силу узнал его Мадлен представила его дартаньяну на глазах у всех слуг Планши обратился к офицеру с какой-то пышной фламандской фразой, тот ответил ему несколько слов на несуществующем языке, и договор был заключен. Брат Мадлен поступил в услужение к Д'Артаньяну. У Д'Артаньяна уже был готов план. Он не хотел приехать в Нуази днем, боясь быть узнанным. Таким образом, у него оставалось еще свободное время. Нуази был расположен всего в трех-четырех милях от Парижа по дороге в Мо. Он начал с того, что основательно позавтракал. «Быть может, это плохое начало, если собираешься работать головой, но очень хорошее, если хочешь работать ногами и руками». Потом он переоделся, боясь, чтобы плащ лейтенанта не возбудил подозрений и выбрал самую прочную и надежную из своих трех шпаг, которую пускал в ход только в важных случаях. Около двух часов он велел оседлать лошадей и в сопровождении планше выехал через заставу «Лавилет» а в соседнем с козочкой доме все еще велись усерднейшие поиски планше. Отъехав на полторы мили от Парижа, Д'Артаньян заметил, что нетерпение заставило его выехать слишком рано и остановился, чтобы дать передохнуть лошадям. Гостиница была переполнена людьми довольно подозрительного вида, готовившимися, по-видимому, предпринять какую-то ночную экспедицию. В дверях показался мужчина, закутанный в плащ. Заметив постороннего, он сделал знак двум приятелям, сидевшим за столом, и те вышли к нему за дверь. Д'Артаньян с беспечным видом подошел к трактирщице, похвалил ее отвратительное мантраильское вино, задал несколько вопросов о Нуази и узнал, что там всего только два больших дома. Один принадлежит парижскому архиепископу, и в нем живет сейчас его племянница, герцогиня де Лангвиль. Другой где помещается иезуитский монастырь, был, как водится, собственностью достойных отцов. Ошибиться было невозможно. В четыре часа Д'Артаньян снова отправился в путь. Он ехал шагом, желая прибыть в Нуази, когда уже совсем стемнеет. Ну а когда едешь шагом зимой, в пасмурную погоду, по скучной дороге, нечего больше делать, кроме того, что делает, по словам лафонтена заяц в своей норе. Размышлять. Итак, Д'Артаньян размышлял, и планшет тоже. Только, как мы увидим дальше, размышления их были разного характера. Одно слово трактирщицы дало особое направление мыслям Д'Артаньяна. Это слово было имя герцогини де Лангвиль. В самом деле, герцогиня де Лангвиль могла хоть кого заставить задуматься. Она была одной из знатнейших дам королевства и одной из первых придворных красавиц. Ее выдали замуж за старого герцога де Лангвилля, которого она не любила. Сперва она ослала любовницей Клиньи, убитого впоследствии из-за нее на дуэли посреди Королевской площади герцогом де Гизом. Потом говорили об ее слишком нежной дружбе с принцем Конде, ее братом, и стыдливые души придворных были этим сильно смущены. Наконец говорили, что эта дружба сменилась подлинной и глубокой ненавистью и в настоящее время герцогиня де Лангвиль была, по слухам, в политической связи с князем де Марсельяком, старшим сыном старого герцога де Лярош-Фуко, которого она старалась натравить на своего брата, господина герцога де Канде. Д'Артаньян думал обо всем этом. Он думал, что в Лувре он часто видел проходившую мимо него ослепительную, сияющую красавицу, герцогиню де Лангвиль. Он думал о Барамисе, который ничем не лучше его, а между тем, был когда-то любовником герцогини де Шеврес, игравшей в прошлое царствование ту же роль, как теперь мадам де Лангвиль. И он спрашивал себя, почему есть на свете люди, которые добиваются всего, чего желают, будь то почести и любовь, между тем, как другие застревают на полдороге своих надежд, повинели случая или от незадачливости, или же из-за естественных помех, заложенных в них самой природой. Д'Артаньян вынужден был сознаться, что, несмотря на весь свой ум и всю свою ловкость, он был и всегда, вероятно, будет в числе последних. Внезапно Планше, подъехав к нему, сказал, «Бьюсь об заклад, сударь, что вы думаете о том же, о чем и я?» «Навряд ли Планше», — сказал, улыбаясь Д'Артаньян. «Но о чем же ты думаешь?» «Я думаю о подозрительных личностях, которые пьянствовали в той харчевне, где мы отдыхали». «Ты осторожен, как всегда, Планше, это инстинкт, сударь». «Ну, посмотрим, что тебе говорит твой инстинкт в этом случае. Мой инстинкт говорит мне, что эти люди собрались в харчевне с недобрыми намерениями. И я раздумывал о том, что мне говорит мой инстинкт в самом темном углу конюшни, как вдруг в нее вошел человек, закутанный в плащ, а за ним еще двое». «А, — сказал Д'Артаньян, видя, что рассказ планше совпадает с его собственными наблюдениями. Ну и что же?» «Один из них сказал, он, наверное, должно быть сейчас в Нуази» или должен приехать туда сегодня вечером. Я узнал его слугу». «Ты в этом уверен?» — спросил человек в плаще. «Да, принц», — был ответ. «Принц?» — прервал Д'Артаньян. «Да, принц. Но слушайте же, если он там, то решим, что с ним делать», — сказал второй из собутыльников. «Что с ним делать?» — повторил принц. «Да, он ведь не такой человек, чтобы добровольно сдаться. Он пустит в ход шпагу. Тогда придется и вам сделать то же, только старайтесь взять его живьем». «Есть ли у нас веревки, чтобы связать его, и тряпка, чтобы заткнуть рот? Все есть. Будьте внимательны. Он, по всей вероятности, будет переодет. Конечно, конечно, мансиньор, будьте покойны. Впрочем, я сам там буду и укажу вам. Вы ручаетесь, что правосудие? Ручаюсь за все», — сказал принц. «Хорошо. Мы будем стараться изо всех сил. После этого они вышли из конюшни». «Да какое же это имеет отношение к нам?» — сказал Д'Артаньян. «Это одно из тех предприятий, какие затеваются ежедневно». Вы уверены, что оно не направлено против нас? Против нас? С какой стати? Ха! Припомните-ка, что они говорили. Я узнал его слугу, сказал один. Это вполне может относиться ко мне. Дальше. Он должен быть сейчас в Нуази приехать туда сегодня вечером. Это тоже вполне может относиться к нам. Еще что? Еще принц сказал, будьте внимательны. Он, по всей вероятности, будет переодет. Это уж, мне кажется, не оставляет никаких сомнений, потому что вы не в форме офицера-мушкетеров, а одеты как простой всадник. «Ну-ка, что вы мне на это скажете?» «Увы, мой милый планше», — сказал Д'Артаньян со вздохом. «К несчастью, для меня миновала пора, когда принцы искали случаи убить меня. Ах, славное, то было время. Будь покоен, мы вовсе не нужны этим людям. Уверены ли вы, сударь? Ручаюсь. Ну так ладно, тогда нечего и говорить об этом». И планше снова поехал позади Д'Артаньяна с тем великим доверием, которое он всегда питал к своему господину и которая ничуть не ослабела за пятнадцать лет разлуки. Они проехали около мили. К концу этой мили планше снова поравнялся с Д'Артаньяном. — Сударь, — сказал он, — ну, — отозвался тот, — поглядите-ка, сударь, в ту сторону. Не кажется ли вам, что там, в темноте, двигаются тени? Прислушайтесь, по-моему, слышен лошадиный топот. — Не может быть, — сказал Д'Артаньян. Земля размокла от дождя, но после твоих слов — Мне тоже кажется, что я что-то вижу он остановился вглядываясь и прислушиваясь если не слышно топота лошадей то по крайней мере слышно их ржание слышите действительно откуда то из тьмы до слуха дартаньяна донеслось отдалленное лошадиное ржание наши молодцы выступили в поход сказал он до «Да нас это не касается едем дальше они продолжали свой путь через полчаса они достигли первых домов нуази было около половины девятого а то и все девять часов вечера По деревенскому обычаю все уже спали, в деревне не светилось ни одного огонька, Д'Артаньян и Планше продолжали свой путь. По обеим сторонам дороги на темно-синем фоне неба выделялись еще более темные уступы крыш. Время от времени за воротами раздавался лай разбуженной собаки. Или встревоженная кошка стремительно кидалась с середины улицы и пряталась в куче хвороста, откуда виднелись только ее испуганные глаза, горящие, как карбункулы казалось кошки были единственными живыми существами обитавшими в деревне посреди селения на главной площади темной массой возвышалось большое здание отделенное от других строений двумя переулками огромные липы протягивали к его фасаду свои сухие руки дартаньян внимательно осмотрел здание это сказал он планше должно быть замок архиепископа, где живет красавица делангель но где же монастырь «Монастырь в конце деревни, я его знаю». «Так скачи туда, — сказал Д'Артаньян, — пока я подтяну подпругу у лошади. Посмотри, нет ли у иезуитов света в каком-нибудь окне, а потом возвращайся ко мне». Планше повиновался и исчез в темноте, между тем, как Д'Артаньян, спешившись, стал подтягивать, как и сказал, подпругу. Через пять минут Планше вернулся. «Сударь, свет есть только в одном окне, выходящем в поле». «Хм», — сказал Д'Артаньян. Будь я франдер, я бы постучался сюда и наверняка нашел бы покойный ночлег. Будь я монах, я бы постучался туда и, наверное, получил бы отличный ужин. А мы, очень возможно, заночуем на сырой земле между замком и монастырем, умирая от жажды и голода. — Да, как знаменитый Буриданов осел, — прибавил планши, — а все же, не постучаться ли? — Шшш, — сказал Дартаньян. Единственный огонек в окне и тот потух. слышите — сказал Планше. — В самом деле, что это за шум? Послышался гул, как от надвигающегося урагана. В ту же минуту из двух переулков, прилегающих к дому, вылетели два отряда всадников, человек в десять каждый. И, сомкнувшись, окружили Д'Артаньяна и Планше со всех сторон. — Ого! — сказал Д'Артаньян, обнажая шпагу и прячась за лошадь. Планше проделал тот же маневр. — Неужели твоя правда, и они впрямь добираются до нас? «Вот он, попался!» — закричали всадники и бросились с обнаженными шпагами на Д'Артаньяна. «Не упустите!» — раздался громкий голос. «Нет, мансиньор, будьте покойны!» Д'Артаньян решил, что пора заговорить и ему. «Эй, слушайте!» — сказал он со своим гасконским акцентом. «Чего вы хотите? Что вам надо?» «Узнаешь сейчас!» — заревели всадники хором. «Стойте, стойте!» — закричал тот, которого назвали мансиньором. «Стойте!» — говорят вам. «Это не его голос!» — тот, а сказал Д'Артаньян. «Что тут в Нуази, все перебесились, что ли? Но берегитесь, предупреждаю вас. Первому, кто приблизится на длину моей шпаги, а она у меня длинная, я распорю брюха Предводитель подъехал к нему. «Что вы тут делаете?» — спросил он надменным голосом, привыкшим повелевать. «А вы?» — спросил Д'Артаньян. «Повежливее. Не то вас проучат как следует. Если я вам себя и не называю, то все же требую, чтобы вы были почтительны к моему сану». «Вы боитесь назвать себя, потому что командуете разбойничей шайкой», — сказал Д'Артаньян. «Но мне, мирно путешествующему со своим лакеем, нет никаких причин скрывать свое имя». «Ладно, ладно, кто вы? Я назову вам себя, чтобы вы знали, где найти меня. Сударь, принц или мансиньор, как вас там зовут?» — ответил Гасконец, не желавший чтобы думали, будто он испугался угрозы. «Знаете вы Д'Артаньяна?» «Лейтенанта королевских мушкетеров?» — спросил голос. «Этого самого». «Конечно, знаю. Ну так вы верно слышали, что у него крепкая рука и острая шпага?» «Вы, господин Д'Артаньян, я!» «Значит, вы приехали сюда защищать его? Его? Кого его? Того, кого мы ищем!» «Я думал попасть в Нуазье, попал, кажется, в царство загадок», — сказал Д'Артаньян. «Отвечайте же», — сказал тот же надменный голос. «Вы его ожидали здесь, под окнами? Вы приехали в Нуазье, чтобы защищать его?» «Я никого не жду», — сказал Д'Артаньян, начиная терять терпение. «И никого не собираюсь защищать, кроме самого себя, но уж себя-то, предупреждаю вас, буду защищать не шутя». «Хорошо», — сказал голос. «Ступайте отсюда. Очистите нам место». «Уйти отсюда», — сказал Д'Артаньян, планы которого нарушались этим приказанием. «Не так-то это легко. Я изнемогаю от усталости, и моя лошадь тоже. Разве что вы предложите мне ужин и ночлег поблизости?» — Мошенник! Эй, сударь, осторожнее в выражениях, прошу вас, потому что если вы скажете еще словечко в этом роде, то будь вы маркиз, герцог, принц или король, я вам вколочу ваши слова обратно в глотку, слышите? — Ну-ну, — сказал предводитель, — невозможно ошибиться, сразу слышно, что говорит Гасконец, и значит, не тот, кого мы ищем. На этот раз не удалось, едем. «Мы с вами еще встретимся», — господин Д'Артаньян заключил предводитель, возвышая голос. «Да, но уже не при таких удобных для вас обстоятельствах», — сказал насмешливо госконец «Быть может, это будет среди белого дня, и вы будете один. Ладно, ладно», — сказал голос. «В дорогу, господа». И отряд всадников, ворчая и ругаясь, исчез в темноте, повернув в сторону Парижа. Д'Артаньян и Планше стояли еще некоторое время на стороже. Но так как шум все удалялся, они вложили шпаги в ножны. «Видишь, дурень», — спокойно обратился Д'Артаньян к планше. «Они вовсе не до нас добирались». «А до кого же тогда?» — спросил планше. «Я не знаю». «Да и какое мне дело? У меня другая забота. Попасть в монастырь к иезуитам». «Ну, на коне и постучимся к ним. Будь что будет. Не сидят же они нас, черт побери!» И Д'Артаньян вскочил в седло. планшет только что сделал то же самое, как вдруг... На круп его лошади свалилась неожиданная тяжесть, от которой лошадь даже присела на задние ноги. «Эй, сударь!» — закричал планше. «Сзади меня человек сидит!» Д'Артаньян обернулся и в самом деле увидал на лошади планше две человеческие фигуры. «Нас сам черт преследует!» — воскликнул он, обнажая шпагу и собираясь напасть на новоприбывшего. «Нет, милый Д'Артаньян», — ответил тот. «Это не черт. Это я, Рамис». «Скачи галопом планшеи в конце деревни сверни налево». Планше с Арамисом за спиной поскакал вперед, и Д'Артаньян последовал за ними, начиная думать, что все это фантастический и бессвязный сон.